Слово «артерия» происходит от греческого «артерия», (аэр – воздух и терео — содержать. Так, печеночная артерия — это артерия, по которой кровь поступает в печень. По той же причине артерия, по которой кровь поступает в почки, называется почечная артерия. А артерия, по которой снабжаются кровью легкие — легочная артерия. Встречаются порой и исключения. Так, кровеносный сосуд, проходящий через шею, называется шейная вена. Она названа не по имени органа, который она обслуживает, а по имени органа, через который она проходит. Артерии, обслуживающие сердце, окружают ее, образуя как бы корону. В латыни «корона» так и будет корона. Поэтому артерии, обслуживающие сердце, называют коронарные артерии. Любое нарушение их деятельности быстро ведет к серьезным последствиям, сопровождающимся сильными болями – Сердце должно работать постоянно, а для этого нужен постоянный приток крови. Если в артериях, питающих сердце, образуется затор, мешающий движению крови, или, как его называют, тромб, то в результате нарушения подачи крови к сердцу происходит сердечный приступ. Тромб по-гречески тромбос. Поэтому сердечный приступ называют коронарный тромбоз. Мозг, как и сердце, также требует постоянного притока крови, но в случае перебоев реагирует по-другому. Если нарушается подача крови в мозг, то человек сначала засыпает, а потом умирает. Боли он не чувствует. Артисты, дававшие представления в Древней Греции, развлекали собравшихся следующим номером. Козлу пережимали артерию, снабжающую мозг кровью, нажав на соответствующую точку на шее, в результате чего животное засыпало. Потом артерию разжимали, и животное просыпалось. Эту артерию назвали сонной. Спектр. Если луч света попадает из атмосферы под острым углом на стеклянную поверхность, он изламывается или преломляется. Если стеклянная поверхность имеет форму треугольной призмы, то падающий луч преломится далее в том же направлении. Солнечный свет состоит из нескольких цветовых оттенков, каждому из которых соответствует световая волна определенной длины. Эти волны воспринимаются нашим зрением по-разному, и мы можем наблюдать различные компоненты этой цветовой гаммы. Разные цвета преломляются в различной степени. Меньше всего преломляется красный цвет. В большей степени оранжевый, желтый, зеленый, синий. Больше всего фиолетовый. В результате... Это впервые было отмечено в 1672 году английским физиком Сэром Исааком Ньютоном. Если луч света проходит сквозь призму и падает на белую поверхность, он образует радугу, состоящую из разных, переходящих один в другой цветов, располагающихся в следующей последовательности – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Поскольку эта разноцветная полоска представляет собой свет в чистом виде – Она называется спектр. Латинское слово «спектрум» означает «отображение», «образ» или «видимость». Определенные вещества, будучи раскаленными до бела, излучают только определенные цвета. Если излучаемый свет проходит через узкое отверстие, то каждый цвет образует четкое изображение этого отверстия, занимая свое место в спектре. А остальная поверхность при этом останется черной. С другой стороны, когда солнечный свет проходит через охлажденный газ. Некоторые цвета поглощаются, и на цветном фоне появляются черные полосы. Внешние слои Солнца достаточно охлаждены, вследствие чего подобные происходит. Появляющиеся в спектре темные полосы линии поглощения в солнечном спектре называются линии Фраунгофера. Они названы так в честь немецкого оптика Йозефа Фраунгофера, который первым их обнаружил В 1814 году. Прибор, с помощью которого можно наблюдать весь спектр в соответствии с определенной шкалой, на которой видно точное расположение каждой яркой и темной линии, называется спектроскоп. По расположению этих линий люди научились определять, из чего состоят Солнце и звезды. Спираль. Кривые линии, изображенные на плоскости в двух измерениях, известны достаточно хорошо. Это окружность, эллипс, овал и так далее. Отчасти причина этого заключается в том, что их легко изобразить на школьной доске или на бумаге, поэтому они больше на виду и на слуху. Кривые, располагающиеся в трех измерениях, не столь хорошо известны. Представьте себе, что вы чертите в воздухе круг, одновременно все более отдаляя палец от себя.